«Чего такая спешка, Киота?» Осведомилась Ольфия, глядя на меня с таким предвкушением, будто сразу после ухода в Ашария задумала устроить ритуальное убийство со мной в главной роли. «Насколько я знаю, ты не работаешь, но ну, официально, по крайней мере, у тебя нет особых причин торопиться с возвращением в столицу. Поверь, я ничуть не буду возражать, если ты останешься у нас в гостях на неделю, к примеру. Как раз отдохнешь, После всей этой нервотрепки с обвинением Зальфии заодно ближе познакомишься с нами. Готова поклясться, что ты даже не запомнила имена всех своих родственников. Почему же запомнила? Неуверенно возразила я. Кивнула на блондиночку, которая меланхолично цедила кроваво-красное вино, изредка бросая на вашаре взгляды, полные откровенного вожделения. Вот моя кузина э... Цекатия подсказал мне Вашари, осознав, что моя семейка твердо вознамерилась оставить меня здесь, преследуя какие-то свои непонятные цели. Приятель отважно кинулся на подмогу. Прошу меня извинить, леди Ольфия, но Киота совершенно права. Ей надо вернуться в Нерри со мной. Дело в том, что официально она, конечно, не работает, однако оказывает определенные э, консультативные услуги моему ведомству и магическому департаменту. Вот теперь как это называется? С пошлой ухмылочкой поинтересовался Генрих, и у меня в очередной раз зачесались кулаки хорошенько врезать ему. Кузен смерил меня откровенно оценивающим взглядом и процедил сквозь зубы. Впрочем, понимаю, я бы и сам был не против приплатить такой лапульке за определенные услуги. — Не понимаю, о чем вы? — с достоинством возразил Вашарий, киото вещевик и отличный специалист своей области. Именно ей Зальфия обязана своим освобождением. Если бы не ее помощь, было бы очень тяжело доказать непричастность вашей дочери, уважаемая Ольфия, к убийству жены-наместника». «Вот как?» – протянула та. Однако в ее глазах мелькнула не признательность о всполах затаенного раздражения. Забавно, такое чувство – будто моя драгоценная бабушка совершенно не рада освобождению Зальфии. Впрочем, я могу это понять. Моя тетя всегда была изгоем в семье. Еще бы! Истинный оборотень в столь почтенном роде настоящая посмешище и позор! — Ну, неужели вы не справитесь недельку без киоты? Капризным тоном поинтересовался Генрих и поймал меня за руку. Поднес ладонь тыльной стороной к своим губам, неотрывно глядя мне в глаза. — «Она ведь имеет право на небольшой отпуск, не правда ли?» И опять самым отвратительным образом лизнул мое запястье, словно пробуя на вкус. Я, уже не заботясь о приличьях, резко отшатнулась и с выразительной гримасой отвращения вытерла руку салфеткой. Генрих злобно скривился, но промолчал. Сделал было попытку преградить мне путь, но я невежливо оттолкнула его, поспешно обижала стол и и встала рядом с Вашарием, с такой силой вцепившись в его локоть, что приятель невольно поморщился от боли. «Все хорошо, моя милая». Он тихо шепнул мне на ухо, и от его хрипловатого голоса паника моментально улеглась. «Я не брошу тебя здесь, не переживай». «Значит, вы не желаете помочь Киоте помириться с семьей?» Бабушка тоже встала, гордо выпрямилась напротив Вашария, с некоторым вызовом, сдернув подбородок. «Вы сами сказали, что все произошедшее с ней – обычное недоразумение», – парировал Вашарий, медленно пятясь к раскрытой двери, ведущей в коридор. За ним отступала и я на всякий случай, стараясь не высовываться из-за его спины. «И потом, насколько я помню, Киота с вами не ссорилась. Тяжело поругаться с кем-то, если его ни разу в жизни не видел». Бабушка замешкалась, Явно исчерпав доводы против моего столь поспешного ухода, опять переглянулась с Генрихом, но тот лишь пожал плечами, видимо, не рискуя вступить в открытое противостояние с Вашарием. Вполне его понимаю. Не самая лучшая идея заполучить в личные враги одного из самых могущественных людей в королевстве Киото. Последней отчаянной попытки обратилась ко мне Ольфия. "Прошу, останься. Я очень «Очень хочу познакомиться с тобой получше. Всего неделю побудь здесь. Неужели это так сложно для тебя?» Я невольно замедлила шаг, пораженная искренним отчаянием, прозвучавшим в голосе бабушки, но Вашари предусмотрительно подхватил меня за талию, не давая наделать ошибок. «Даже не думай!» Одними губами шепнул он. Киота, я не знаю, что происходит в твоем семействе, но я тебя в этом доме не оставлю. И не проси!» «Да я так!» – смущенно забормотала я. «Просто...» «Всего наилучшего!» – громко пожелал приятель, заглушая мои жалкие оправдания. «Были очень рады с вами познакомиться!» «Спасибо за гостеприимство!» – послушно повторила я, уже балансируя на пороге и готовясь выскользнуть в спасительный коридор. Но неожиданно мой взгляд упал на того старичка, который весь ужин сидел рядом со мной. И я поперхнулась, потому как его фигура предательски заребила, и вдруг он исчез. Взял и просто растворился в воздухе, будто привиделся мне». Вашари не видел этого фокуса, но, должно быть, заметил нечто непонятное краем глаза, потому как притворная улыбка моментально слетела с его губ, и он буквально насильно вытолкал меня из комнаты. Крепко схватил за руку, до синяков сжал ее и вихрем пронесся по длинному, плохо освещенному коридору. Только на крыльце приятель позволил себе остановиться и перевести дух. «Больно!» – запоздало возмутилась я, Выдралась из его хватки и с недовольной гримасой принялась растирать покрасневшее запястье. «Чуть кости мне не переломал!» «Прости!» Машинально ответил Вашарий, продолжая с каким-то странным выражением на лице смотреть на закрывающуюся дверь, будто видел, что творилось в доме после нашего ухода. Неожиданно вздрогнул и ощутимо подтолкнул меня в спину. «Знаешь, Киото, давай-ка дуй в повозку. Не нравится мне здесь!» Я вполне разделяла его беспокойство. Дом грозно возвышался над нами, словно готовый в любой момент обрушиться, погребя нас под обломками. По коже гуляли колючие мурашки ужаса, поэтому я кубарем слетела с крыльца и рванула к повозке с такой скоростью, что подняла пыль. Впрочем, Вашарий не отставал от меня. Мы хлопнули дверцами одновременно, и сразу же приятель рванул на себя рычаг управления» заставив огненного духа где-то под нами взвыть от резкого пробуждения. Наверное, если бы ворота оказались запертыми, приятель вышиб бы их, не задумываясь. И это наверняка осознали хозяева поместья, которые решили не рисковать. Когда мы подъехали к последней преграде между нами и свободой, дорога была уже открыта. Огненный дух послушно дохнул черными клубами сажи и повозка ощутимо набрала ход. А шари никогда еще не вел настолько быстро. Конечно, до Дальшера ему все равно было далеко, но деревья мелькали за окном с угрожающей скоростью. Однако я не возражала. Впервые в жизни мне хотелось замолиться. Быстрее, еще быстрее! Словно мы только что вырвались из пасти голодного чудовища, которое теперь несется по пятам, желая отомстить за неудачу. «Дела!» Наконец, Когда нас отделяло от поместья рода Дайчер, достаточное расстояние, неуклонно возрастающее, протянул Вашарий и плавно сбавил ход. «Ты видела это?» – возбужденно зашептала я. «Старик, который сидел рядом со мной во время ужина, мой двоюродный дедушка со стороны Ольфии, он просто исчез. Но если он призрак, почему ни я, ни ты ничего не почувствовали?» «Ты увидела, как этот старикашка исчез?» Удивленно переспросил ваш Шарий. «Мне повезло меньше. Я имел несчастье наблюдать, как эта симпатичная блондиночка, которая весь вечер терлась своим коленом об мое, сдернула с головы свои светлые волосы, проверила прическу, не выбился ли лишний волос, и вернула скальп на место. «Ого!» – уважительно воскликнула я, впечатленная испытанием, через которое прошел приятель. Помолчала немного и осторожно поинтересовалась. «Как думаешь, вся моя родня, присутствующая на ужине, мертвецы, натянувшие маски живых?» «Но как такое возможно?» «Ольфия и Генрих точно живые». Отмахнулся от моего предположения ваш Шарий. «Не забывай, что при вашей первой встрече у тебя на шее был могущественный артефакт, способный развеять любую магию. Да, жаль, что я не догадался одолжить тебе его и на сегодняшний вечер». Но кто же мог предположить, что мы вляпаемся в такое? «Не понимаю», – я всплеснула руками, – «ничего не понимаю, что это было, и почему Ольфи и Генрих так хотели, чтобы я осталась, и что мне подмешали в вино?» «Не знаю, Киота, процедил Вашарий, не отрывая напряженного взгляда от дороги. «Я сам чудом заметил, как Генрих колдует над бутылкой». Слишком настойчиво в тот момент ко мне прижималась эта блондиночка. Жаль, что не удалось прихватить бокал на экспертизу, так что остается только гадать. Что же насчет твоей семьи? По-моему, запахло некромантом. Весьма и весьма могущественным, раз я не почувствовал дурного с самого начала ужина. Впрочем, возможно, виной всему то, что мой запас сил сейчас далек от полного. Поэтому я и поспешил сбежать, но в любом случае... Не люблю дел, связанных с мертвецами. Если я и рискну вернуться в этот дом, то только в сопровождении множества магов». «А ты рискнешь?» – спросила я. «Вашарий, если да, то я хочу участвовать. Как-никак, это моя семья. И мне показалось, происходящее имеет непосредственное отношение ко мне. Иначе с чего вдруг Ольфия так отчаянно пыталась оставить меня на неделю у себя?» «Хороший вопрос» пробурчал себе под нос в Ашарий. И почему именно на неделю? Семь дней во многих ритуалах некромантии – магический период. Я затаила дыхание, надеясь, что приятель забудет о моем присутствии. Но чуда не произошло. Он замолчал, лишь изредка чуть шевелил губами, словно ведя с собой неслышимый спор. Так как? Через несколько минут, убедившись, что продолжение не последует, осмелилась я напомнить о своем присутствии. «Ты позволишь мне участвовать в расследовании этих странностей? Или вообще не собираешься лезть в это дело?» «С каким удовольствием? Я бы воспользовался вторым вариантом!» Горько вздохнул Вашарий. «Но, увы, чует мое сердце все куда сложнее, чем представляется!» и, боюсь, это может иметь отношение к тому покушению на тебя, о котором мы говорили как раз перед визитом в твою милую семейку. Что же насчет твоего участия? Милая, неужели мне изменяет память? Вроде бы ты собиралась в ближайшее время отправиться на Варий, чтобы отыскать мать, разве нет? — Но, растерялась я, не найдя что ответить, перехватила лукавый взгляд в и угрюмо насупилась. Доволен, что поймал меня на слове. В самом деле, если я сегодня не вернусь в столицу, то Дальшир точно сделает со мной что-нибудь страшное. Да и не хочется, если честно, лезть в это дело. Точнее, я бы с удовольствием понаблюдала за всем со стороны, не навещая больше жуткий дом с призраками и блондинками, способными без посторонней помощи снять с себя скальп. Мне и так нервы после недавних приключений лечить надо. «Право слово, если бы я увидела ту кровавую сцену, свидетелем которой стал Вашарий, ночные кошмары были бы мне точно обеспечены». «Вашарий!» – жалобно законючила я, поняв, что угодила в настоящую ловушку. «Ну, пожалуйста, честное слово, меня теперь к родственничкам и пинками не загонишь. Но я хотела бы знать, как идет расследование. Наверняка сумею тебе чем-нибудь помочь, разве нет?» Приятель поджал губы, усердно пытаясь изобразить строгий и неприступный вид, однако уже через миг расплылся в довольной ухмылке. «По рукам Киота», — весело проговорил он. «Право слово. Я уже и сам устал от озерного края. Надеюсь, что с данной загадкой мои подчиненные уж справятся. Правда, я обязательно возьму происходящее в твоей семье под личный контроль. Все равно, полагаю, это не угрожает безопасности короля» поэтому моего присутствия в Миккароне не потребуется. Я вскинула бровь, уловив в его голосе какую-то фальшь. Кажется, кто-то пытается меня обдурить, демонстрируя, что не имеет никакого желания участвовать напрямую в расследовании странного происшествия в доме моих родных. Но приятель ответил мне столь откровенным и преданным взглядом, что я не стала докапываться до истины. Время покажет, не так давно в Ашаре выразил желание отправиться со мной на поиски священной змеи Вария, а заодно обещал помочь с розыском моей матери. Вот и проверим, чем именно он займется. А ты жестоко, шепнул внутренний голос. Понимаешь, что Вашари любит тебя, поэтому готова заставить его разорваться? Сама подумай, оба дела имеют непосредственное отношение к твоей безопасности, а значит, Несчастный примется рьяно контролировать их даже в ущерб собственной карьере и вопросам государственной важности. Почему столько проблем навалилось на меня разом? Тихонько пожаловалась я, усердно растирая лоб и пытаясь решить, какая же задача является первостепенной. И не кстати вернувшееся могущество универсала, теперь еще проделки некроманта. Ну, насчет второго еще нет точной уверенности возразил приятель, помолчал немного и вкратчиво добавил. «Но на твоем месте я бы позвонил тете и расспросил бы ее, не заметила ли она чего-нибудь странного в родственниках. Как-никак, Зальфия оборотень, то есть ее чутье намного превосходит наше». «А вдруг Ольфия и тетю заманят к себе?» испуганно охнула я, пытаясь сосредоточиться и вспомнить ее номер. «Вряд ли». Вашари мотнул головой. Сдается, твоей бабушке нужна была именно ты, иначе она тысячу раз уже могла бы затащить Зальфию к себе. Слушаю. В этот миг раздался у меня в ухе недовольный заспанный голос тети. Киота, ты? Надеюсь, у тебя серьезное дело, иначе при встрече я тебя покусаю. Или забыла, что я рано ложусь?